Глава двадцать Вторую ночь подряд предводителю снились воспоминания. Тяжелые, мрачные, о которых он предпочитал не думать добровольно. Больше ста лет прошло, и что же? Память – самый опасный враг. Она отравляет людей и не людей, не позволяя жить новыми заботами. Вырвать ее, растоптать, разбить на осколки, утопить, сжечь. Про огонь как раз и снилось зайчику. Но сначала тот самый день, когда он понял, что его дочь потеряна. Для него, для других людей, для этой жизни. Даже противный толстый маг-старик Хазер, прибывший по просьбе повелителя, ничего не мог поделать. «Дочь твоя рождена от огня и земли, от тьмы и света, от боли и радости, и только ей выбирать свою дорогу. С малолетства на нее не действуют чужие чары, телесные болезни обходят стороной» а намеренные увечья не причиняют вреда, словно сама смерть боится бросить ей вызов. Но теперь она не в себе, ты же видишь. Она опасна для всех людей. Только ты можешь лишить ее жизни, если потребуется. Тогда повелитель разгневался. Его грозное никогда еще долго звенело в воздухе, подобно раскату грома, а по высохшему желтому лицу скатилась одинокая слеза. Он прогнал призрак старейшины, вернулся в подземную пещеру и не смыкал глаз еще много ночей. Никогда, никогда он не поступит так с дочерью, что бы она ни натворила. Пусть все вокруг полыхает огнем ее боли, гнева, отчаяния, сумасшествия. Пусть исчезнут королевства, страны, моря, горы, леса, но она останется. Та единственная ниточка, напоминающая ему, старику, о его отцовом долге и любимой женщине, не побоявшейся любить чудовище ведь он тоже не ведал, что творил, когда смерть забрала мать Алании. Сколько горя принес он этому миру, сколько жизней загубил, пытаясь заглушить стоны собственного сердца. Дыра в груди медленно затягивалась лишь благодаря дочери, пусть и живущей далеко. Самое существование словно исцеляло черную душу повелителя нечисти, так пусть она живет вечно. Сон был о другом дне, когда предречение старейшины сбылось, Прибывшие подданные из нечисти, присматривавшие за Аланьей, доложили о страшной беде в деревне, разыгравшейся поутру. Предводитель воспользовался магическим порталом, вытягивающим силы. В тот раз ему было плевать на долгое восстановление. Он оказался возле горящего амбара, который окружили жители. Появление повелителя, будто из ниоткуда, вызвало оторопь и растерянность. Никто из деревенских раньше не видел его воочию. О нем ходили легенды, его именем пугали непослушных детишек, Высокий и неимоверно худой, костлявый, лысый старик, во взгляде которого промелькнула их смерть. Он протянул руку в красное пламя, отодвигая засов на двери. Огонь не причинил ему вреда, а жители ахнули, отошли назад и стали шептаться, догадавшись наконец. «А эта ведьма что, егоная?» «Да поди уж не чужая. Так если она сгорела, то прибьет и нас, нечистый. Коля, троди его, так по делам. Она убила наших людей, а разве ж этому учат ведьм?» Девчонку-то пощадила, только покалечила чутка. Повелитель ринулся в пекло, но тут же сделал шаг назад. Алания, с улыбкой на губах, в обгоревшей одежде и с неровно обстриженными волосами, покрытыми пеплом, вышла из амбара. Глаза ее поменяли цвет, словно огонь до сих пор отражался в них. На теле не было и следа от ожогов, только едкий дым окружал силуэт. Девушка даже не взглянула на отца. Она развела руки в стороны и крикнула. «Да вспыхнут порохом ваши дома!» «В забери вас всех!» и захохотала, не заметив, как предводитель поставил защитный магический купол между ней и жителями деревни. Затем взял дочь мягко под локоть и повел в сторону леса. Отец молчал, Алланя будто улыбалась своим мыслям, но ее лицо выглядело жутко, зловеще. Повелитель узнал в этой гримасе самого себя почти 30 лет назад. У лесной опушки девушка резко остановилась и посмотрела, наконец, в глаза отцу. «Они забрали у меня пояс!» «Мой шанс на спасение, папа, понимаешь?» Предводитель отвел глаза в сторону и прошептал. «Девочка моя, ты из-за этого напала на людей?» «Напала?» — разозлилась она. «Я лишь защищалась. Они хотели сжечь меня, представляешь?» «Что я им сделала? Почему нельзя просто оставить меня в покое? Ну как они посмели взять мой пояс?» Ее голос звенел, дрожал, будто стеклянная ваза, которая вот-вот разлетится на части от распирающей силы гнева изнутри. Алания сжимала кулаки, была похожа на бойкого ощипанного воробья. Отец взял ее руки в свои, заставляя расслабиться, и вкрадчиво произнес, глядя в красные глаза. «Твой пояс взял я, дочка. Я знаю, к чему ты готовилась, но не могу допустить этого. Обряд не спасет тебя, и ты погибнешь. Еще никто не выжил после него». Девушка издала короткий звук, сравнимый разве что с испугом маленького ребенка. Она побледнела, и без того исхудавшее лицо с заострившимися скулами приобрело белый оттенок, как у ожившего умертвия. Алания бросилась с кулаками на предводителя. «Ты не можешь распоряжаться моей жизнью и моей смертью. Когда я просила тебя о помощи, ты прогонял меня. Когда я молила убить меня, ты оставался глух к этим мольбам. Я не стану жить возле тебя, словно кошка, слышишь? Ты жалкий слабак. Ты мне никто». Небо оказалось в плену тяжелых, неповоротливых туч, послышались первые раскаты грома. Вскоре пошел мелкий, изнуряющий дождь, грозящий затянуться на весь день. Алания сотрясала ударами тощую грудь повелителя, рыдала и кляла отца, на чем свет стоит, а он, он молча прижимал дочь к себе, гладил короткие, намокшие волосы и думал о том, что все сделал правильно. Затерянный лес. Маркус. Леший плелся позади и изредка подавал голос. «А может, не надо, а?» В который раз мы с Еленой оборачивались и рычали на него, злобно клацая пастями. «Давай я перегрызу ему глотку прямо сейчас, пока он не испортил все», мысленно предложила моя обворожительная спутница. А Пафнут обиженно пропищал. «Я вообще-то все слышу». «Ну так не ной, и без тебя тошно. Я же не весь лес спалить предложил, а одно лишь местечко». «Зайчик почует?» и прибежит спасать свой выводок длинноухих. Елена подстрахует тебя, а я буду караулить у его жилища, возьму перстень и дело с концом. Недолгое молчание повисло над нашими головами прерываемое вздохами Лешего. Мы продирались сквозь замерзшие кусты, избегали широкие тропки и привычные места сборищ нечистых прислужников, на которые заранее указывал Пафнут. Дорога до обители Духа Леса, а ныне предводителя нечисти, пролегала почти через весь лес и мы вынуждены были огибать глубокие овраги, поднимаясь на пригорки и спускаясь к мелким речушкам, которые и не думали пока застывать. Вонючее гадкое болото тоже попалось на пути. Пришлось обходить, теряя время. Я невольно подумал, где же та приставучая мавка, от которой меня спас Леший? Да и сколько их тут вообще? Накинутся на нас или доложат повелителю? Второе стало бы худшим исходом. — Да нет их тут, — недовольно проворчал Пафнут, подслушав мысли. Мавки в другом болоте обитают, на окраине. Путники тут редкие, вот и тоскуют девчонки. Елена фыркнула, дернув хвостом. Девчонки? Они такие же девчонки, как я, королева Юминя. Нет, ну а что, тела у них аппетитные, усмехнулся, поддерживая Лешего. Мне почему-то отчаянно захотелось взбесить Елену. До сих пор отчетливо помнил ее ногой человеческий облик из сна, да и на его успел увидеть преображение. Запах волчицы дурманил голову, а чей-то чужой голос зачастил с советом. «Вот кто тебе нужен, вот кто тебе подходит». И меня стало это порядком раздражать. Проклятый лес, играющий с разумом и чувствами, навязывал мне волчицу в спутнице жизни, будто смеялся над моим желанием скинуть шкуру навсегда. Елена же давно сделала свой выбор. Быть человеком не ее удел, и на мое общество она согласна лишь из-за сестры и мести». На мою реплику о телах охотница ничего не ответила, лишь сверкнула ледяными глазами, прожигающими душу. После небольшой остановки на отдых мы двинулись дальше. До цели оставалось несколько развилок. Елена замерла и коротко зарычала. «Я чую нежить. Охраняют?» «Прислуживают. Предводитель редко пользуется силами. Одного слова или взгляда хватает, чтобы исполнить волю его. В лесу нет кого обороняться, он тут хозяин». «Дух леса тут хозяин», — мысленно прорычал я. «Мои сомнения об успехе могли покрыть всю территорию затерянного леса, но нельзя показывать спутникам и каплю неуверенности». «И скоро мы докажем это. Елена, ты все поняла? Пафнут?» В глазах волчицы я прочел замешательство. Пафнут пожал плечами и прошел чуть вперед, посмотреть, кто ошивается поблизости из бывших сородичей. Занервничал, уловив сомнение Елены, подошел очень близко нос к носу, словно хотел без мысленных слов поддержать ее, да и свою тоже веру в успех задуманного. Она неожиданно лизнула меня по щеке, я опешил и замер, вглядываясь в голубизну волчьих глаз. Елена отвела взгляд и медленно пошла в сторону лешего, покачивая белым хвостом. Навязчивое чувство правильности происходящего огорошивало меня. Я боялся озвучить эти мысли самому себе. Тебе подходит волчица, а не ее сестра. Лина никогда не поймет тебя до конца. Разве живущий в тебе волк сгинет, даже если проклятие обратится? Ты ошибся, Маркус. Ты пришел сюда не к духу леса. Ты пришел, чтобы обрести ее. Так оставайся и будь счастлив. Навсегда волк, навсегда с волчицей». «В пекло этот лес!» Вслух подумал, отчего пафнутые елена обернулись. Загнав своих внутренних демонов обратно, В уголок надломленной души я присоединился к своим спутникам, высматривая расхаживающих по поляне уродцев. До вечернего сумрака оставалось немного времени, а здешняя ночь не, кстати, унижала меня, отбирая зрение, словно напоминая, что для повелителя нечисти я слепой, несмышленный щенок. Не знаю отчего, но мне казалось, что при правлении духа леса все здесь выглядело иначе, теплее, светлее, добрее. Возможно, это лишь фантазии, и дух леса такой же ненасытный хозяин, опоённый властью. Не хотелось думать, что один тиран сменит другого. А впрочем, мне было всё равно, что останется после моего ухода, хоть пепелище. «Пафнут, ты же знаешь, как часто этот ваш зайчик навещал заячьи угоди?» «Да я чего, не ведаю, разве кто посмеет следить за ним?» «И всё же вон те черти крутятся поблизости от него, неспроста же?» Леший сделал странное лицо, нахмурился, скривился, закрыл глаза, как будто его терзала головная боль. Даже Елена обратила внимание и спросила, «Эй, что с тобой?» «Думаю я», — важно ответил он, — а мы с волчицей переглянулись, приняв слова за шутку. Нашелся тут думальщик. Но, как ни странно, Леший смог удивить. Кажись, он уходил к ним в минуты печали. Зайчик хоть и суров, но прошлое терзает его ночами и не простить себя перед Ладаном и свечами. Смех судьбы, ведь в одном лице он палач и начальник. Знал бы как, запустил бы время сначала, но все, что осталось ему, память и скорбь и удел молчания. Не нашелся, что ответить. Елена склонила голову на бок и пристально рассматривала Лешего, словно видела его впервые. И я, наверное, выглядел так, хотя в облике волка сложно прочесть эмоции. Пафнут придурковато улыбнулся и пропищал. «Чего вы так на меня смотрите?» «Предводитель, бывало, так говорил вслух, сам с собой». Елена прикрыла глаза и помотала мордой. Я мысленно засмеялся, радуясь, что наш приятель не оказался скрытым, непризнанным гением-стихоплётом. «Ой, Пафнут, не пугай так больше!» – прыснул алеша ничего не понял, как ему и полагалось. «Но мысль дельная, всё получится, друзья». «А как же эти твари?» – спросила волчица, в чьих глазах я заметил тревогу, да и её запах выдавал волнение. «Я справлюсь. Встречаемся на поляне, где нас едва не убили». Мои спутники кивнули и поспешили уйти, тихо и осторожно, пока ночь не накрыла наши головы черным крылом. Едва их след затянула пелена колдовского тумана, что иногда стелился по земле вне зависимости от погоды и осадков. Меня посетило призрачное видение, от чего сердце заныло, размытые очертания старика в развивающихся одеждах. Того самого, что я видел во сне в одну из первых ночей на территории затерянного леса. Я догадался. Это дух леса, и он указывал мне в сторону пещеры на высокой горе, которая словно вырастала из земли посреди деревьев. Призрака невозможно было разглядеть, ведь он висел между сцепленных облетевших ветвей и набежавший туман прятал и без того нечеткий силуэт. Тряхнул головой, и видение пропало. Почудилось? С этого леса станется. Но даже такая мелочь придала мне сил. Рядом послышалось сопение и ругань, ветки трещали и ломались, я затаился и пропал в дымке. Через небольшие заросли продирались упыри или тваги. Леший рассказывал о них, мелкие злобные твари с двумя рядами зубов, напоминающие прямо ходящих ящеров, но относительно разумные, вон даже ругаться умеют. Я не успел удивиться разнообразию нечисти, обитающей около повелителя, как рядом со мной, едва не по моим лапам, прошло обезображенное слепое умертвие. Эта мерзость еще и заглянула за корягу, чтобы ей провалиться в пекло. «Что ты там увидишь без глаз, тварь?» Меня передернуло, но сейчас не до брезгливости. Воцарилась тишина, и я мгновенно вырвался из кустов, преодолел в пару прыжков перекрестную тропинку и заметил то логово, где когда-то пряталась Елена. Над ним нависала темная скала а древесные великаны словно перекрывали проход. Прежде чем войти в дом врага, мне нужно было подготовиться. Я потратил несколько минут, которые показались бесконечными, пока не нашел закопанного Еленой подарочка. Об этом мы сговорились за спиной Пафнута еще в момент обсуждения плана. Мне пришлось ломать язык на дурацком волчьем. Отлучаясь на охоту, Елена с легкостью поймала одного из зайцев в другой стороне леса, подальше от любимчиков предводителя. Тушку она успела принести прямо под его очи, закопала и вернулась к нам на поляну. Теперь этот слегка пованивающий дар стал залогом удачной ловушки. Ведь в пожар я все-таки мало верил. Прискачет нечистый в своем обличье, воспользуется магией и спасет своих меховых игрушек. А мы останемся ни с чем. Пологий выступ нашелся в стороне, а дальше холмики поднимались на вершину как ступени, закручивая природную лестницу в спираль. «Высоко сижу, далеко гляжу», – усмехнулся, взбираясь к заветной обители. «Скоро, очень скоро лес наполнится запахом гари и дыма. Посмотрим, как ты забегаешь, костлявый, когда увидишь заячью шкурку на пороге». Я остановился у входа, темной дыры в скале, не рискуя заглядывать внутрь. С омерзением выплюнул дохлого зверька и глянул вниз. До земли далеко, скала походила на башню и полететь с уступа не хотелось. Но прямо перед носом возник призрак духа леса, он манил за собой, однако это значило поддаться безрассудству. Мало ли видений в этом лесу, а вдруг все подстроено? Даже мавка болотная морок наводить может, разве рогатый не сильнее? Тряхнул головой, пытаясь прекратить поток вопросов, лапы скользнули по гладкому каменистому полу возле обители, и я сорвался вниз. Успел отползти в бывшее волчье логово, сквозь зубы проклиная все это приключение. Мне оставалось лишь наблюдать. На шум из пещеры выбежал огромный упырь с мечом наперевес. Он не заметил моего подарка и наступил босой лапой на зайца, раздавив его. Выругавшись, клыкастый пинком швырнул тушку на землю. К моменту ее приземления у основания скалы появился сам предводитель. Он вышел из магического портала, стало быть. Но я увидел лишь фигуру, возникшую из тумана. Нагнувшись и рассмотрев, что упало к ногам, Нечистый взревел голосом раненого оборотня. Я и сам издавал такие страшные звуки, поэтому мне было знакомо его чувство. Подняв взгляд наверх, предводитель нечисти увидел растерянного охранника упыря, топчущегося на крови несчастного зайца. Дальше он взлетел по ступеням холмиком за несколько секунд, а может, мне только почудилось это, и, схватив одной рукой нелепое отродье, приподняв над собой, скинул со скалы, а вдогонку полетел меч горя охранника. Вонзившись в распластанное тело, меч засветился красным оттенком. Я возблагодарил свои четыре лапы, на которые удалось приземлиться, хоть и получил небольшой удар. Предводитель оглянулся по сторонам, словно туман не был помехой, раздраженно махнул рукой, и темнота прохода поменялась на голубоватое сияние. Он вошел в обитель, и на короткое время в лесу воцарилась тишина. Я похолодел, будто волчья шкура не грела меня. Неужели не сработало? Где-то в глубине леса раздался протяжный вой, Елена. Даже если им с Пафнутом удалось расшевелить ушастых и подпалить лешку, сейчас это не имело смысла, ведь зайчик... Я не успел додумать мысль, как на верхнем уступе показалась маленькое тельце. Меховой комок резво скакал по холмам, а очутившись на земле, удрал, скрываясь в тумане и тонкой едкой дымке, что медленно наполняло лес. Надо ли говорить, с какой скоростью я нёсся к заветной обители? Лапы скользили по влажной слежавшейся траве, когти бороздили тонкий ледок и скрежетали по каменистому предгорью. Вновь оказавшись у входа, что был затянут тьмой точно занавесью, я позволил себе отдышаться. На большом камне сверху заметил выщербленную надпись «Нон-Моритура» — неумирающий, но не понял ее смысла. Никогда не любил изучать другие языки. Осторожно просунул лапу в проход и тут же отдернул, словно в тлеющий костер наступил и обжегся. На полу внезапно проявились новые слова «Сангвином» и «Сангвином», «Кровь от крови». «Я зарычал от беспомощности. Что надо сделать-то? Так близко к цели! Неужели я обречен на проклятие из-за своего невежества?» Стянул лапой амулет, надавил на него и через несколько секунд, пережив вспышку боли, выпрямился в полный человеческий рост. «Как же приятно! Однако нет времени блаженствовать, да и холодно без шкуры!» Я ощупал руками нависающие камни, вдруг скрытый механизм имеется, но не рискнул ступать во тьму. Острый камень таки нашелся, я поранил ладонь. Готов был поклясться, что он взялся из ниоткуда, ведь скала казалась обтесанной и сглаженной. Несколько капель крови упали рядом с ногами на новую надпись, и проход в обитель засветился голубым. «Будь что будет», – подумал я и отважно шагнул внутрь.